Глава двадцать первая. Катастрофа. турмунд пошатывается и делает пару шагов вперед, выставив перед собой кинжал. После того, как его потрепала кукла, он ослаб, но его взгляд горит неподдельной яростью. «Тёмная тварь!» — рычет он сквозь зубы. Из плеч здоровяка сочится кровь. Кинжал в его руке описывает круг. «Решил свалить всё на Хромова, а я повёлся! Ещё и рассказал тебе о своей семье! Ты сам, Малефик, признайся, запудрил мне голову! Заставил проникнуться доверием! то успокойся!» Он взмахивает кинжалом, подаваясь ко мне, пытаясь зацепить, а второй рукой, используя магию, пытается швырнуть валяющуюся на полу тиски. Я отбиваю тяжёлый металлический инструмент встречным потоком ветра и зацепляю друга. Его отбрасывает на чудом уцелевший стул. «Да ты послушай себя!» Я резко отхожу назад, шипя от боли в порванной куклой трапеции. «Я-то тут при чем? Я спас тебя, осел! Спас от куклы, в которую Атрай превратил Грайма! И я не темный!» Друг покачивается, хватается за стул, чтобы не упасть, а я поднимаю руки. С ладони все еще капает кровь. «Турмунд, пожалуйста! Ты же все видел!» «Ты использовал магию крови!» «Да нет же!» — выкрикиваю я. Понимаю, что нормально объясниться не получится, но есть шанс соврать. Пусть мне и не нравится эта идея. Это просто... просто способ высвободить энергию источника. Боль работает как катализатор, и если сконцентрироваться, правильно её направить, она сделает, что нужно. На практике у магистра Старвинг это и произошло, помнишь? У меня так и получилось прорваться на уровень ученика. Это не магия крови. Ты что, издеваешься? «Меня проверял трибунал! Ты себя слышишь вообще? Я сын Кристиана Слейта, а ты называешь меня чернокнижником?» Последние слова, кажется, все еще не убеждают Торманда до конца, но у меня есть крайний способ. «Смотри, сможет так сделать чернокнижник?» Я медленно поднимаю ладонь к ключице и вызываю целительный поток. Даже после обучения у Берингара эта магия давалась мне тяжелее прочих но мелкие ссадины и царапины лечить кое-как получалось. Сейчас приходится сконцентрироваться как следует, но оно того стоит. Часть укуса куклы медленно покрывается засухшей коркой. Края раны стягиваются, но надолго меня не хватает и до конца залечить её не получается. Однако этого достаточно, чтобы продемонстрировать исцеление Тормонду. «Видел? Какой малефик может себя исцелить?» Он хмурится и не успевает ничего ответить. В коридоре слышится топот, а через мгновение в лабораторию врываются несколько человек. Первым — старый профессор Шуфар, который двигается неожиданно энергично для своих лет. Его ладони сияют ярким светом, глаза обшаривают аудиторию и останавливаются на лежащей между нами стурмандом кукле. Следом за ним трое практиков, которые держат в ладонях подрагивающее заклинания света. Дальше мессир Вольфгард с мечом наголо бледный, не единой кровинки в лице. За ним двое целителей, и последним в лаборатории появляется ректор. «Что тут происходит?» — спрашивает он, едва переступив порог. Увидев труп рвача, двух окровавленных студентов и куклу, магистр Эорнил тоже бледнеет. «Вы в порядке?» «В полном», — отрывисто бросает Турмунд. И сразу после этих слов без сил оседает на пол. «Следующие несколько колоколов, пока нас держат в изолированном лазарете, я испытываю смешанные чувства». Нас допрашивает ищейка трибунала. Не тот, который меня пытал. И мы со здоровяком, который все еще поглядывает на меня со странной мрачной решимостью, рассказываем, что произошло в лаборатории. Кроме момента с магией крови. На этот счет я повторил историю, которая произошла на практике с Айрлин, когда я вытянул из мертвеца остатки жизненных сил. Хвала святым предкам, вдруг не стало углубляться в подробности и озвучивать ищейки свои подозрения». Но я подозревал, что придется хорошенько подумать, прежде чем позже объяснить ему произошедшее в более спокойной обстановке. Мы узнаем, что профессора Атрая прихватили на выходе из его квартиры с полной сумкой вещей, разных магических усилителей, ингредиентов и зелий. Очевидно, он пытался бежать, но не успел, и трибунал задержал его — Нам рассказали, что Хромой вел себя совершенно неадекватно, а попытка побега в купе с куклой в лаборатории обеспечили ему долгие допросы в подвалах трибунала. А самое главное, когда его взяли, темное проявление на воротах внутренней стены исчезло само собой. В общем, несмотря на усталость и то, что я едва не открыл свой истинный дар перед другом, настроение было прекрасным. Чернокнижник пойман, Я вне подозрений, да еще получил от ректора благодарность за помощь в поимке опасного преступника. Из Академии нас выпустили только к вечеру. Заштопанный Тормунд, не изъявляющий желание обсуждать произошедшее, отправляется в свои комнаты в среднем городе, а я иду на постоялый двор. Довольный и слегка успокоившийся, мечтаю лишь о трех вещах. Рассказать Беренгару, что все обошлось, и поблагодарить его за науку. Пусть меня до сих пор и коробило от использования магии крови. Как следует выспаться, и самое главное — поскорее увидеть Изабыль. Это я планирую сделать первым делом завтра утром. Войдя в свой номер, бросаю сумку с учебниками на кровать, подхожу к столу, выдвигаю верхний ящик и... Удивленно замираю. Он пуст. Книги Беренгара внутри нет. Ничего не понимая, я открываю другие ящики, смотрю под столом, кроватью, в своих вещах, но артефакта Сейнарай не нахожу. «Не может быть!» — выкрикиваю я в пустоту и стремительно спускаюсь на первый этаж. Однако ругань с владельцем постоялого двора ничего не решает. Он утверждает, что в мою комнату уже два дня никто не заходил. В полнейшем смятении я собираюсь подняться обратно, но в главном зале первого этажа меня окликают. «Хелгар!» Несколько мгновений я даже не осознаю, кто именно ко мне обращается, но когда понимаю, сердце пропускает несколько ударов. Внутренний голос твердит, что все это неспроста. Граф Канти, словно за задеревенев, я все же кланяюсь ему. Чем обязан вашему визиту? Отец Изабель стоит передо мной в своих богатых одеждах с недовольным выражением лица. За его спиной четверка суровых мечников. Здравствуй, юный слайд бросает он. «Будь добр, отведи меня к дочери». «Простите?» — не понимаю я, но предчувствуя просто вопят о том, что случилось нечто ужасное. «Не валяй, дурака!» — мгновенно раздражается граф. «Сегодня Изабель вернулась из академии и сама не своя. Из-за того, что произошло в городе, я запретил ей покидать пределы поместья, но мне пришлось отъехать по делам, а когда я вернулся, мне сообщили, что она сбежала». «Поверь, Хелгар, я знаю о ваших тайных переписках, о том, что вас влечет друг к другу. Изабель с начала учебного года не общается ни с кем за пределами Академии, и только о тебе прожужжала мне все уши в последние декады. Она своевольна, вся в мать, а я надавил на нее после того, как Кристиан лишил тебя всякой поддержки и запретил общаться с тобой. Где она? Обещаю, тебе ничего не грозит, просто проводи меня в свои комнаты». Когда граф Канти заканчивает свою пламенную речь, мое сердце снова замирает. Нет, нет, нет, только не Изи! Святые предки, надеюсь, она просто прячется у одной из своих подруг. Надеюсь, с ней все хорошо. Спорить я не вижу смысла, поэтому просто говорю, что и Изабель в моих комнатах нет, но все же отвожу туда графа, чтобы он убедился в этом лично. Солдаты обыскивают мою комнату, а затем я общаюсь с господином Канти еще полколокола. Он долгое время не верит, что я понятия не имею, где его дочь, но затем видит мое напряженное лицо и уходит чернее тучи. Я прошусь с ним, но отец забыл отказывается взять меня на поиски дочери. Приходится остаться в своих комнатах, напуганным так, что дыхание перехватывает. Я снова и снова повторяю себе, что Изабель попросту проявила характер и сбежала, чтобы потрепать отцу нервы. День-другой и вернется, но на самом деле я знаю... «Изи не такая. Она не из тех, кто будет трепать нервы родителям, но тогда что с ней случилось? Куда она пропала? Да еще и в тот же момент, когда исчезла книга Беренгара. Но даже если мою подругу похитили, этот случай не похож на прошлое, ведь о девушке все помнят. Так что же поменялось? Мысль роется в голове, не останавливаясь ни на секунду, и я не могу привести их в порядок. А Трай просто не мог похитить ее». Я видел, что она была в Академии. После собрания мы сразу пошли к профессору в лабораторию, и уже через колокол с небольшим хромого задержал трибунал. Судя по словам графа Канти, Изабель вернулась домой незадолго до этого. Он просто не мог ее похитить. Не мог! Подумав об этом, я холодею. А что если... Что если мы ошиблись? Что если от рая просто подставили, и мы обвинили не того? Или, что вероятнее, у него есть сообщник? внутри образовывается леденящая пустота я мечусь по комнате изнывая от неизвестности и не понимая что делать у меня нет никаких зацепок откуда начать поиски и забыли однако я понимаю что паника и делу не поможешь попытавшись успокоиться я рассуждаю логически если отрай работал с кем-то в паре кто мог об этом знать ответ прост единственный кто таскался с ним по академии как собачонка горбун керс На секунду у меня даже мелькает мысль, что он сам мог быть сообщником от Рая, но это звучит столь неправдоподобно, что я решаю не накручивать себя. Керс ведь даже магом не был. Но что если от Рая колдовал его, как всех остальных, и использовал? Это звучит уже более вероятно. Сидеть на постоялом дворе я просто не могу. Если Изи пропала, я должен попытаться ее найти. Особенно если настоящий чернокнижник остался на свободе. А мысли об этом крутятся у меня в голове, не переставая. В академию меня пускают без проблем, но искать горбуна в огромном комплексе зданий только время тратить. Да и поздно уже, так что я выспрашиваю о нем сторожей, дежурищих на входе в лабораторное крыло. И узнаю, что Керса никто не видел со вчерашнего дня, а трибунал уже обыскал его жилище и никого там не нашел». «Елайская гниль! Он точно как-то замешан во всем происходящем! Вот только как!» Узнав адрес горбуна, я благодарю слова охотливого сторожа и по ночным улицам отправляюсь к нему. «Конечно, можно было бы заскочить в отделение трибунала, но они уже проверяли жилище Керса. Так зачем им тратить силы на бесполезное занятие? Но я просто не могу сидеть на месте. Мне нужно попытаться сделать хоть что-то». Может, они пропустили какую-нибудь мелочь, и я найду подсказку? волосы Изабель, обрывок ее платья. Проклятие, если Керс как-то в этом замешан? Если хоть что-нибудь с ней сделал? Если с ее головы упал хоть один волосок? От подобных мыслей я скрежищу зубами, сцепляю кулаки и ускоряю шаг почти до бега. Дом Горбуна расположен в районе старых речных пирсов. Здесь давно никто не швартуется. Я слышал, что пристани ремонтируют уже второй год, так что на набережной народу куда меньше, чем в других частях порта. Да ещё и в такой поздний час. Лишь на первой линии встречаются шлюхи, загулявшие матросы, нищие да разные подозрительные личности, но их немного. А стоит углубиться в переплетение улиц и... Райончик представляет собой нагромождение старых, рассохшихся от палящего солнца, одно и двухэтажных зданий и мне стоит немалого труда отыскать в этом лабиринте развалюху, в которой живет Керс. Это даже не дом. Небольшая покосившаяся хижина на отшибе. Для начала я обхожу ее, стараясь держаться незамеченным, но ничего подозрительного не замечаю. Вокруг не души. Лишь ветер поскрипывает старыми ставнями и ворошит мусор на занесенных песком проулках. Восприятие тоже молчит. Я периодически использую его, чтобы проверить, не прячется ли кто за углом и не ждет ли за запертой дверью с кривым ножом. Да и трибунал, проводящий расследование, наверняка может оставить тут кого-нибудь для слежки. После всего, что со мной произошло, я не считаю свою осторожность излишней. Целее буду. Но магия молчит. Что же делать? Я нутром чую, что мне нужно отыскать горбуна Сначала думал, что это обычная логика — Но сейчас понимаю, что это не так. Не восприятие, но что-то иное засело внутри и грызет мое беспокойство, словно жук-древоточец, прокладывающий себе путь через старую деревянную балку. И здесь, вплотную к дому Керса, я чувствую это что-то куда сильнее, чем на расстоянии в десяток шагов. Просто за возбуждением не сразу это понял. На ум вдруг приходит, что я ведь не только к Атраю приставал с вопросом о том, где Вильгельм, но и к Керсу. И, если вспомнить его взгляд, слишком внимательный, слишком цепкий. «Елайская ночь! Я слишком долго не спал!» Я подхожу к тонкой двери, сколоченной из разных досок. Пусть трибунал следит за домом горбуна. Я не делаю ничего предосудительного. Объясню все, как есть, если придется. Простенький замок выбит, а сама дверь висит на одной петле. о рвачи не церемонились. Внутри, судя по гробовой тишине, никого нет. Я осторожно заглядываю в помещение, освещая его карманным волшебным светильником, никого не вижу и захожу в хижину. Сказать, что его жилище пустоит, не сказать ничего. Обстановка совсем небогатая. В крохотном помещении нетронутым остался лишь криво сложенный очаг. Ворох дров возле него разбросан, грубо сколоченный стол перевернут, а пара тарелок и глиняных кружек валяется на полу. Стол сломан, Низенькая кровать раздербанена, тряпье валяется вокруг нее, и ящик у дальней стены тоже распотрошён Очевидно, что трибунал тут все обыскал. Вон, даже залу из очага выгребли. Мне не требуется много времени, чтобы осмотреть хижину. Нет ни то, что ничего подозрительного. Нет даже дешевого волшебного светильника или старых зелий. Но все же что-то не дает мне покоя. Смутное беспокойство усиливается, когда я сажусь на разломанную кровать. Это похоже на назойливый зуд внутри головы, будто там копошится какой-то жучок, пытаясь выбраться наружу. Я пытаюсь сконцентрироваться на этом чувстве и отхожу ко входу. Оно становится тише. Проклятие, да что же это такое? Вернувшись к кровати, берусь за ее деревянный борт. Напрягшись, немного отодвигаю в сторону и внимательно разглядываю пол. Он земляной и притоптан так же, как и в остальной хибаре, но как будто вибрирует я протираю глаза думая что мне привиделось при тусклом освещении но нет четкий квадратный контур колеблется будто слабое марево над раскаленным металлом и как трибунал мог такое пропустить я приближаю к нему руку и жучок в голове начинает зудеть активнее осенной внезапной догадкой я хватаю жестяную тарелку и начинаю скрести подрагивающий участок пола посудина спокойно проходит сквозь марево Земля очень плотная, но через какое-то время жестяной край ударяется о камень. Я расчищаю довольно большую каменную плиту. Вот только в этом камне нет никакой ручки, а в зазор не вставить даже кинжал. Он настолько тонкий, что если б не земля, чуть забившая его, я бы не понял, что щель вообще есть. Внимательно осмотрев плиту, я замечаю то, что не разглядел за слоем грязи сразу. Бурые разводы по центру. В голове проносится очередная загадка — и кровь в жилах леденеет от возможности того, что я прав. Достав кинжал, я второй раз за день режу ладонь, прижимая ее к плите, а затем отнимаю. Кровь на поверхности камня становится живой, растекается, растягивается, заполняя едва видимый глазу отпечаток ладони, затем становится и сине-черной и вспыхивает алым. Не проходит и пара ударов сердца, как снизу раздается гулкий звук, а толстенный камень поднимается в воздух сам собой — безо всякого механизма, и аккуратно ложится рядом со мной, открывая лаз куда-то вниз. «Проклятие! Трижды проклятие! Это магия крови, и она реагирует на тьму во мне!» Некоторое время я смотрю на мрак внизу и размышляю. «По-хорошему, нужно отправиться за трибуналом, но как я объясню, как открыл люк? Соврать, что нашёл его таким? Смешно. Они же были здесь, но ничего не нашли. Елайский пепел меня проверят» увидят порез на ладони, спросит с чего я вообще сюда припёрся, а этих объяснений для Ищейки и его друзей у меня нет. И самое главное, сейчас ценнее всего время. Изабель пропала, а пока я буду бегать по городу, кто знает, что Малефикс делает с ней. Эта мысль решает всё. Посветив вниз, я вижу крепкую деревянную лестницу, уходящую под землю, и глубоко вдохнув, начинаю спускаться. Лаз оказывается не слишком длинным. Он заканчивается в узком коридоре. Воздух здесь такой спёртый, что в горле начинает першить. настороженно замираю у подножия лестницы. Прислушиваюсь, высвечиваю сырые земляные стены, утыканные мёртвыми корнями, и, обнажив меч, осторожно иду вперёд, к источнику тусклого света. Это, оказывается, магическая лампа, освещающая небольшую комнату, обитую досками. Здесь нет ничего, кроме здоровенной кровати и низенького столика с неплохой едой, и... человека. Это не Изабель, и ни один из исчезнувших студентов. Иссохший, худой, давно не мытый, судя по запаху, мужчина с длинной бородой и спутанными седыми волосами. Он лежит в ворохе одеял на кровати и приподнимается на локте, когда я захожу в эту комнату, изрядно меня напугав. «Сынк, ты чего вернулся?» сиплым голосом спрашивает несчастный. Он глотает окончание слов. Я замираю на входе, не зная, как реагировать. Мужчина не кажется опасным. Судя по виду, он настолько слаб, что вряд ли сможет самостоятельно встать с кровати. «Сынк!» «Я не Керс», — решаюсь ответить. «О, друг моего мальчика!» Расплывается в улыбке мужчина, убирая с лица волосы, и я содрогаюсь. У узника этого крошечного подземелья выколоты глаза. да Нервно взглотнув, отвечаю я. «Очевидно, что этот человек слегка не в себе. Кто вы? Что вы тут делаете?» «А где мне еще быть?» — удивляется человек. «Я дом. Жду своего сына». «Керса?» «Его! Мой талантливый мальчик!» «Неужели это отец Горбуна?» «Быть не может. Они же примерно одного возраста». «Я как раз ищу его, господин. Простите, Он не говорил, как вас зовут. «А, господин!» Мужчина свешивает с кровати переломанные и неправильно сросшиеся кривые ноги. Садится и подбочинивается, что выглядит одновременно смешно и страшно при всей его худобе и пролежнях «Давненько меня так не называл. Еще с тех времен, как я был лейтенантом под началом генерала Слойд. Я Борган, Борган хан. А вы... Услышав имя отца, я впадаю в ступор. Этот человек служил под его началом? И он отец Керса? До этого быть не может. И тут вся картинка, до сих пор состоящая из разрозненных фрагментов, складывается. Меня прошибает дрожь, но, собравшись силами и стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал, я все-таки спрашиваю. «Рад знакомству, господин Хант. Я ищу вашего сына. Мы договорились встретиться, но он не пришел». Я подумал, может, вы знаете, где он? Или хотя бы скажете, когда вернётся? Сынк ушёл в кондитерскую за сладостями. Беспечно машет рукой Борган. Его измождённое лицо постоянно сводит судорогой. Так что можешь остаться здесь и дождаться, но... Ты же на день рождения пришёл. Сегодня важна дата. Не каждый день моему мальчику исполняется двадцать лет. Я вздрагиваю. И пару мгновений не могу понять, что меня испугало. Несчастный мужчина улыбается мне запекшимися губами. Двадцать лет. Он сказал Керсу двадцать лет, но ему же на вид все пятьдесят. По коже пробегают мурашки. Елайский пепел. Я все это время думал не на того. Настоящий похититель и малифик не профессор Атрай, а его слабоумный помощник». Горбун Керс!